— Значит, и векселей не надо, — насмешливо спросил Марк Данилович. — Вексель нужен, — ответил Дмитрий Петрович, — но только для памяти. И для счетов он необходим. — Пропадали у вас деньги в долгах? — Бог милости в копейке пока еще не пропало, — ответил Дмитрий Петрович. То — То-то и есть. От того-то вы так и говорите. А вот как огреют вас разика три-четыре, так не бойтесь, другую песню запоете. «Не запою», — уверенно отвечал Веденеев. Ничего не сказал на то Марко Данилович обернулся назад, будто рассматривать темневшую больше и больше с каждой минутой даль. Петр Степанович встал на корму, грибцы сильнее приударили в весла, чайкой несется косная мимо низины под горным кряжем, Ровно на крыльях летит она, мимо дикого кустарником заросшего ущелья, мимо длинного высокого откоса теплой горы. Миновав ту гору, Самоквасов взял право руля, и косная, плавно повернувшая влево, тихо пристала у берега. Право руля, лево руля. Волжские выражения. Взять право руля, значит поворотить дышло руля вправо когда лодка или судно повернет влево